Домой, Галину Петровну, привезли только через час. Очень тихую, умытую до скрипа, гладко причёсанную линтовой гребенкой, которую он, стыдясь и торопясь, промыл в ванной комнате. Вот чёрт, старый я козел, совсем зарос перхотью, запаршивил. Ну да ничего, всё наладится. Но каков Николаевич? ума не приложу. Как он её уговорил приехать, вот хороняка, Надо ему орден, что ли, смеха ради похлопотать. Есть, Галина Петровна, категорически отказалась. Пить тоже. Так что никем не тронутый нарядный стол так и простоял посередине комнаты, явно стесняясь собственного неуместного великолепия. Рассыпавшись в комплиментах и извинениях, Линд попытался все объяснить. Галина Петровна...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 Спросонья, знаете, всякое привидится. Извините, что вчера вас не узнала. Мне очень совестно, правда. Я для этого и приехала. Извиниться? Вы же, наверное, подумали, что я дурочка, да?» Линд, как взвесившаяся мельница, замотал всеми лопастями разом. Разразился дичайшей речью, в которой сам запутался. «Ну что вы, Галина Петровна, как вы могли подумать?»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 Пусть и всего пару минут, но он должен был помочь выручить, как советский человек советского человека. Ведь в прежнем мире, Галина Петровна, зло всегда было абсолютно анонимным. А люди, которых хоть раз в жизни поговорили друг с другом, автоматически превращались в товарищи, которые сам погибай, а того, кого приручил, выручай.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 прежде чем Галина Петровна поняла, что он просто представляется. Она опомнилась, оценила обстановку и нашла единственное верное решение буквально за несколько секунд. Скорость, сделавшая бы честь и самому Ленту, который вместо рыдающей перепуганной девчонки вдруг обнаружил в собственной квартире чуточку заторможенную, но необыкновенно приветливую красавицу, конечно, слегка смущенную,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 «Молодец, доча. Вот выйдешь замуж, будешь всю семью обшивать. Погоди, я тебя еще крючком научу плести. Будешь домой салфеточки выплетать».